На пару по ментальной магии брела в раздумьях. Во-первых, в очередной раз увидеть Элимара и как вариант терпеть его попытки пробиться в мою голову как-то не хотелось. Во-вторых, я начала опасаться, что дело было вовсе не в его попытках, а в моей влюбленности. Хотя какой из меня маг? Ну, может, не важно, маг я или нет, а в магической академии при влюбленности мне не отвертеться от ее галлюциногенного первого признака. В-третьих, я не знала, что теперь делать с Уни. Дракончик намекал, что посещение озера вместе с ним для меня жизненно необходимо но кто за мной охотится и чем поможет прогулка по лесу, Унтьвань не сказал. Обманул или не захотел говорить по какой-нибудь другой одним драконам понятной причине? И главное, а мне-то что делать? Меня пытаются убить, это факт. Если действительно посещение озера сможет помочь, даст шанс на выживание в этом сумасшедшем замке, а с другой стороны, сама прогулка в лес может стать для меня последней глупостью, совершенной в этой жизни. Нет, одной туда соваться точно не стоит». У входа в аудиторию мы столкнулись с Алимаром. При виде меня мужчина поморщился, потёр виски, чуть посторонился, чтобы я могла пройти внутрь и как-то раздражённо сказал. «Ну что ты стоишь? Иди, я скоро вернусь». Я недоумённо покосилась на препода и проскользнула мимо него в аудиторию. Ожидала от Элимара чего угодно, вплоть до пылких заверений в том, что могу ему абсолютно доверять и должна делиться любыми проблемами, даже если в детстве мне не купили чупа-чупс в день рождения, и это до сих пор не дает мне покоя, вылившись в психологическую травму. Ну уж точно не ожидала увидеть его хмурую физиономию. Голова разболелась, что ли? Может, пара отменяется? Однако мои надежды не оправдались. Как и обещал, Элимар вернулся, посвежевшись блестящими глазами и улыбкой на губах. Нет-нет, не пьяный, а вполне нормальный. Похоже, в магическом мире есть прекрасное средство от боли в голове. Ну или от плохого настроения, или от аллергии на меня. Надо же, о какой ерунде опять думаю. А ведь унтивань намекал, на паре я должна узнать нечто полезное для себя. Вот и попробуй догадаться. Поскольку большинство студентов уже научилось защищать важные мысли посредством мыслей бестолковых, а мой провал в этом деле обнаружить было некому, сегодня мы перешли к более сложному виду защиты. Я печально вздохнула. Похоже, шкаф мне не укротить никогда. Или все дело в том, что слишком много проблем навалилось на несчастную голову. Попробуй расслабиться и не думать, если ты в магической академии. В любой момент тебя могут убить, а по темным углам эльфийские принцы поджидают. Тем временем Элимар рассказывал, как создавать мысленную преграду, сквозь которую не сможет прорваться посторонний. Для начала представьте свои мысли. Маленькими сверкающими огоньками они роятся вокруг вас. Иногда проникают в голову, иногда вылетают и теряются среди остальных. Мысли огоньки летают не в воздухе, а в цветном колышущемся мареве чуть менее плотном. Это ваши эмоции, также способные выдать важную информацию о вас. Представили? А теперь обнесите маревые эмоции стеной, накройте колпаком. Не имеет значения, из чего будет состоять ваша защита. Камень, стекло или зеркало. Главное, чтобы и эмоции, и мысли остались внутри, спрятанные от посторонних. Пусть стена будет монолитной, без единого изъяна, окружающей вас со всех сторон. Ни одна мысль не просочится наружу, ни одна эмоция. И никто не найдет щели, чтобы скользнуть под преграду. Я упорно пыталась визуализировать хотя бы фанерную доску перед лицом, когда почувствовала на себе чужой взгляд. По спине побежали мурашки, легкое головокружение подсказало, чей именно. Я осмотрелась и встретилась глазами с Элимаром. Тот усмехнулся, меня от чего-то бросило в жар. И как в подобных условиях совладать со своими эмоциями? Еще сказал бы, что вот прямо сейчас охраняю от опасности, будто меня могут тащить из-под его носа прямо на паре. Только где ж препод был, когда я возвращалась с его, между прочим, занятия и чуть не стала кормом для гигантского слезняка? До конца пары мне так и не удалось достроить кирпичный заборчик, которым я от нечего делать занялась после провала с фанерой. Но улечить меня в халтуре по-прежнему было некому. Элимар старался. Очень старался. Я ловила его взгляды, ощущавшиеся буквально кожей, не позволявшей остаться равнодушной, заставляющей сжиматься что-то внутри, вздрагивала и отворачивалась, нервно кусая нижнюю губу. По завершению занятия вместе с остальными я собиралась покинуть аудиторию и уже была наполовине пути к выходу, когда вдруг преподаватель попросил «Лика, задержитесь, пожалуйста». Я с трудом поборола горестный вопль «Опять?» и, стерев с лица, страдальческое выражение обернулось к мужчине. Когда все студенты покинули аудиторию и мы с Алимаром остались вдвоем, он приблизился ко мне. «Тебя что-то тревожит, Лика?» – спросил преподаватель, вглядываясь в мое лицо. «Не бойся, можешь рассказать мне». Я всегда готов помочь». «Ага, так и представляю, как сейчас скажу. Понимаете, доктор Элемар, еще в детстве меня напугали бабайкой, и с тех пор я не переношу фиолетовые шторы, они напоминают мне ее волосы». Мужчина подошел ближе настолько, что мне захотелось немедленно развернуться и бежать без оглядки. От его взгляда сбилось дыхание и пересохло во рту. Кажется, даже задрожали руки. Я вцепилась в тетрадку, словно в спасательный круг, продолжавший удерживать меня в реальном мире но вокруг уже плясали яркие цветные точки. «Не нужно меня бояться, Лика. Я не причиню тебе вреда», — срываясь на шепот, произнес он. Протянул ко мне руку, коснулся сжимающих тетрадь пальцев и хрипло добавил. «Только не тебе». Сердце застучало, как сумасшедшее. «Того и гляди, выскочит из груди». Вихрь цветных точек закрутился еще яростнее, угрожая превратиться в настоящий фейерверк. «Что со мной происходит?» Может, ты вправду влюбилась, иначе не дрожали бы так мои руки, не кружилась бы голова от одного лишь взгляда. Влюбилась? Когда только успела. Я. у меня все нормально, пролепетала я, неотрывно смотря на Элимара, на его яркие губы и смуглое лицо, на густые вразительные брови, на высокие лоб и каштановые волосы, но остановился взгляд на его глазах, темно-карих, почти черных, наверное, они должны завораживать. Меня попросили присматривать за тобой. Продолжил откровение мужчина. Сначала я был недоволен навязанным долгом, но потом, когда увидел тебя... Лика. Элимар наклонился ко мне, легонько погладил по щеке тыльной стороной ладони, зарылся пальцами в волосы. Дыхание перехватило, кровь застучала в висках. Еще немного и точно в обморок грохнусь. Неужели это и есть любовь по-маговски? Или, может, самая обычная, но очень-очень сильная? Может, именно поцелуй подскажет ответ, позволит разобраться в собственных чувствах? «Если бы он поцеловал меня быстро, я бы не успела передумать». Но Элимар наклонялся медленно, очень медленно, продолжая удерживать взглядом, а моя решимость таяла. Когда между нами осталось всего пара миллиметров и горячее дыхание мужчины обожгло губы, в голове отчаянно вспыхнула мысль «Нет, не надо». Я отшатнулась и, оттолкнув руку преподавателя, бросилась к выходу из аудитории. На этот раз Элимар за мной все же последовал. «Лика, подожди!» Едва выскочила в коридор, он схватил меня за руку, сильным рывком заставляя остановиться. «Пожалуйста, отпустите меня», — попросила я холодно, а сама ощутила, как начинают подрагивать коленки. Вот уж чего во мне сейчас не было, так это спокойствие. «Выслушай меня, не отталкивай. Я не понимаю, что со мной творится, но с того момента, как увидел тебя...» С этими словами Элимар шагнул вперед и, опустив вторую руку мне на талию, прижал к себе. «Прекратите, не трогайте меня!» — вскрикнула я, не давая ему договорить. Попыталась вырваться, но на этот раз мужчина держал крепко. Не представляю, чем бы все закончилось, если бы он вдруг кого-то не увидел за моей спиной. Элемар замер, хватка ослабла, и мне удалось выскользнуть из настойчивых объятий. Вместе с тем я повернулась и заметила Ирили Ну, наконец-то! Хоть кто-то появился в проклятой башне. Теперь, по закону жанра, он обязан заступиться за мою девичью честь. В глазах демона читалась дикая ярость. Ирилихар то ли злобно оскалился, то ли его просто перекосило от увиденной сцены. Мужчина что-то прорычал и неожиданно рванул в сторону. Нет, не в нашу, а за поворот. Только мелькнул клочок туманного крыла. Единственное, что я успела заметить в быстром движении странного нелюдя, подло бросившего меня на растерзание преподу. «Подозрительный демон», — недобро прищурившись, — сказал Лемар. «Не беспокойтесь, подозрительности Иерелихару с вами не сравнится. Лика, я серьезно». Он перевел взгляд на меня. «Демоны». Особенно демоны рода Диавитан – очень опасные существа. Никогда не знаешь, что взбредет им в голову, а преследуя свои цели, они готовы на все. Держись от него подальше. Очень сильно хотела сказать, что именно сейчас я бы с огромным удовольствием держалась подальше от него самого, но, к счастью, удалось заставить себя промолчать. Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Мужчина сделал шаг по направлению ко мне. и Я не стала дожидаться продолжения событий и бросилась в позорное бегство.